Параграф 114. Бог управляет миром видимым. В истине того, что мир видимый во всех его частях, даже самых малейших, находится в полном распоряжении премудрого правителя, Слово Божие удостоверяет нас, кроме общих свидетельств о мироправлении Божием. В особенности, первое многочисленными сказаниями о чудесах Божиих в мире, которыми не раз было останавливаемо или прекращаемо обыкновенное течение вещей, и которые бесспорно были бы невозможны, если бы Бог не управлял Вселенной. Так остановил Он некогда воды моря, простермы и сей руку свою на море, «И гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушей, и расступились воды». Исход, глава 14, стих 21. «Останавливал течение солнца и луны. И Иисус воззвал к Господу, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айолонскою». «И остановилось солнце, и луна стояла». Книга Иисуса Новина, глава 10, стихи 12-13. «И даже возвращал назад течение времени, и воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, на десять ступеней». Четвертая книга царств, глава 20, стих 11. Второе удостоверяет нас учением о силе веры и молитвы, которыми люди Божии по обетованию самого Спасителя могут производить и действительно производили такие же чудеса в порядке природы. «Истинно говорю вам», — свидетельствует Спаситель, «если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, Но если Игоресий скажете, Поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 21 и 22. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Послание Иакова, глава 5, стихи 17 и 18. Святые отцы и пастыри церкви также учили, что Бог управляет миром вещественным. Например. Святой Климент Римский. Небеса, движимые его правлением, в мире повинуются ему. День и ночь совершают предписанный им путь, не препятствуя друг другу. Солнце, луна и лики звезд по его велению согласно вращаются в назначенных им пределах, немало не отступая от пути. Плодоносящая земля по воле его произращает в свое время изобильную пищу человеком, зверям и всем находящимся на ней животным, не превращая и не изменяя предписанных от него законов. Неисследуемые и непостижимые законы бездн и преисподней теми же держатся велениями. Беспредельное море, по его устроению совокупленное во вместилище, не выступает за положенные ему преграды, но делает так, как он повелел ему. Ибо он сказал, «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Книга Иева, глава 38, стих 11. Океан, непроходимый для людей и миры, за ним находящиеся, управляются теми же повелениями Господа. Времена года, весна, лето, осень и зима следуют спокойно одни за другими. Ветры по своему направлению в свое время без остановки совершают свое служение. Неиссякающие источники для наслаждения и здравия устроенные непрестанно доставляют людям свою влагу, необходимую для их жизни. Наконец, малейшие животные мирно и согласно составляют между собой общество. Все это содержит в согласии и мире великий создатель и владыка всего и всему благотворит. Святой Афанасий Александрийский. Совокупляя воедино начало вещественной природы, теплоту и холод, влагу и сушу, Бог слово производит то, что они не враждуют между собой, а составляют единую стройную гармонию. Через него и силу его ни огонь не находится в борьбе с холодом, ни влага с сушей, но, будучи противоположными по самой своей природе, являются вместе как дружественные и родственные, и бывают началами бытия для тел, ибо как Какой-либо виртуоз, настраивая лиру и искусно совокупляя звуки высокие, средние и низкие, производит одну стройную песнь, так и Бог, содержа мудростью всю вселенную точно лиру, и совокупляя воздушное с земным, небесное с воздушным, и всем управляя своей волей и мановением, чудно и прекрасно соблюдает единый мир и И единый порядок. Святой Григорий Богослов. Бог, как скоро устроил мир, с первого же мгновения по великим и непреложным законам движет и водит его, как кубарь, ходящий кругами под ударом. Ибо не случайно само естество такого обширного и прекрасного мира, которому нельзя и вообразить чего-либо подобного, и в продолжении столького времени предоставлен он не само случайным законом. Или к певцов расстроится, если им никто не правит. Вселенной же не свойственный иметь иного правителя, кроме того, кто устроил ее. Блаженный Феодорит. Посмотрите на природу видимых творений, на их положение, порядок, стояние, движение, соразмерность, пользу, красоту, разнообразие, приятность. Посмотрите на то промышление Божие, которое является в каждой части мира на небе и в небесных светилах, солнце, луне и звездах, в воздухе и на облаках, на земле и на море, и в том, что существует на земле, в растениях, травах и семенах, в животных разумных и неразумных, ходящих по земле и летающих, водяных, присмыкающихся и земноводных, кротких и диких, ручных и неприрученных, Рассудите сами собой, кто содержит небесные круги, как в продолжение стольких тысячелетий небо стоит и не стареет, как от долговременности не терпит никакой перемены, хотя имеет природу, способную изменяться по учению блаженного Давида. Псалом 101 стихи 27 и 28. «Имеет оно изменчивое и тленное существо, но доселе пребывает таким, каким создано, потому что блюдется силой изиждетеля, ибо создавшее его слово сохраняет его и управляет им, сообщая ему постоянство и твердость до тех пор, пока ему будет угодно».